Основные признаки манипуляции в общении. Манипуляция – это система способов идеологического, нравственного и психологического воздействия партнера на человека с целью его подчинения своим ценностям и образу жизни. Манипуляции всегда имеют скрытый характер воздействия. Манипулятор внушает свои мысли и действия человеку, не осознающему, что они не его собственные. Манипулирующие люди направляют человека к совершению каких-то определенных нужных для него действий. Человек начинает нести ответственность за чужие действия, как за свои собственные. Манипуляция — это игра на человеческих слабостях. Например, на таких, как занимаемое служебное положение, чувство собственного достоинства, власть, слава, профессиональные качества и так далее. Человек боится показаться слабым, жадным, неумным и нерешительным. И наоборот, каждый хочет казаться великодушным и выглядеть достойно. Этим и пользуются манипуляторы. Манипуляции используются в деловых отношениях для создания имиджа руководителя, для смягчения форм принуждения и направления деятельности подчиненных для достижения целей организации. Руководитель может управлять подчиненными незаметно, создавая у них иллюзию полной самостоятельности и свободы. И в то же время он не должен допустить того, чтобы его подчиненные незаметно управляли им. Манипуляция в деловых отношениях делится на три группы. Первое организационно процедурные манипуляции используются для переговорного процесса и дискуссий. Они нужны для срыва обсуждений и для столкновений интересов участников дискуссии. Для этого могут предоставить рабочие материалы лишь накануне обсуждения и не допустить поступления новых, более важных документов. Возможно, якобы случайная потеря документа, которая может негативно повлиять на ход обсуждения. Формируют первичную установку, предоставляя первое выступление тому, чье мнение известно и импонирует окружающим. Создают накал атмосферы дискуссии предоставлением слова агрессивно настроенным докладчикам. Предложение выносится на голосование не в порядке очередности, а по степени заинтересованности в получении большинства голосов. Могут приостановить обсуждение вопроса на желаемом варианте. Выбирается разный регламент выступления в зависимости от характера высказываний. Если появляется угроза принятия неприемлемого решения, то возможно объявление перерыва в обсуждении. Используется избыточное информирование, которое невозможно обсудить за короткое время. Обсуждение может начаться со второстепенного вопроса, и когда участники дискуссии устают, на обсуждение выносится вопрос, требующий усиленного обсуждения и критики. Второе. Психологические манипуляции играют на таких чувствах, как самооценка и неловкость. Они используются для выведения человека из состояния психического равновесия. Для этого его обвинениями, упреками, насмешками доводят до состояния раздражения, Оппонент делает ошибки в заявлении или прерывает выступление. Использование слишком быстрого или медленного темпа обсуждения не позволяет понять всю информацию и приводит к пропуску важных деталей. Обсуждение вопросов может перейти в русло обличения. Оппонент вынужден оправдываться и в результате теряет смысл обсуждаемого вопроса. Применяются уловки отвлечения и успокаивающей поддержки а затем раскрываются недостатки выступления оппонента. Используется односторонняя информация для доказательства какой-либо мысли. Искажается выступление оппонента путем высмеивания его идей и отказа от дискуссии. Сознательное утаивание информации от партнера или одностороннее освещение фактов. Изменяется смысл высказанных оппонентом идей с помощью перефразирования его фраз, вкладывая в них совершенно другой смысл путем неоднократного повторения оппонента заставляют свыкнуться и привыкнуть к какому-либо бездоказательному утверждению, которое кажется очевидным. Оппонента могут привести в состояние ложного стыда, когда ему стыдно признаться в незнании определения какого-либо слова или проблемы. Оппоненту могут задавать в одном вопросе несколько разнородных и несовместимых друг с другом вопросов, а затем обвинить в незнании и непонимании сути самого вопроса. Могут намекнуть оппоненту на то, что если он будет несговорчив в споре, это может затронуть интересы влиятельных людей. Может демонстрироваться ложная обида для срыва обсуждения основных вопросов. Оппонента могут заставить эмоционально опровергнуть обидную для него оценку. Спорящего могут убедить, что своим благополучием он обязан именно тому тезису, который оспаривает, и тогда происходит подмена истинности полезностью. Есть прием чтения мысли на подозрение, и этой уловкой можно отвести от себя возможные подозрения. При недосказанности с намеком на особые мотивы оппоненту дают понять, что он может сказать гораздо больше, но не делает этого по особым мотивам. Авторитетность заявления усиливает значимость высказываемых доводов. Откровенность заявления делает акцент на особую доверительность сообщения, следующего за этими словами, в отличие от того, что было сказано ранее. Принуждение к строго однозначному ответу, используя вопросы, требующие выбора из двух вариантов, тогда как есть и другие возможности. Это воспринимается оппонентами как проявление принципиальности. Нарушение определенного личного пространства собеседника путем специального тесного приближения или даже легкого прикосновения к нему. Могут быть применены некоторые поддразнивания, касающиеся эмоционального состояния человека. Используется так называемый «невинный шантаж» в виде дружеских намеков на ошибки, промахи и нарушения, допущенные собеседником в прошлом. Иногда даже делаются намеки на личные тайны. Преувеличенная демонстрация своей неопытности – незнание для того, чтобы вызвать у партнера желание помочь, сделать что-либо за манипулятора или передать ему необходимую информацию. Третье. Логические манипуляции используются для воздействия на недостаточно знающего оппонента путем умелого их использования или нарушением основных правил формальной логики. Для этого используются приемы. Неопределенность тезиса ⁇ это нечеткая формулировка основного положения, приводящая к разному пониманию высказанной мысли. Прием несоблюдения закона достаточного основания выражается в том, что доводы, аргументы, суждения верны, но недостаточны порочный круг в доказательстве. Такая уловка должна доказать мысль с помощью ее же самой, однако высказанной иными словами. Причинно-следственный аллогизм. В этом случае рассуждения изначально основываются на логической ошибке. Неполное опровержение. Из доводов, которые высказал оппонент, выбирается наиболее уязвимый, а затем — он в критической форме детально разбивается и возникает впечатление, что остальные доводы также неверны и не требуют к себе никакого внимания. Неправомерные аналогии. В этом случае в доказательстве применяются в чем-то схожие, но в принципе абсолютно разные по содержанию доводы. Правильное использование манипуляций помогает развитию деловых отношений и личности партнеров. Но если все общение человека состоит из манипуляций другими людьми, то можно говорить об отрицательном воздействии манипуляционной техники. Человек начинает считать общение с помощью манипуляции единственно правильным, приводящим его к достижению поставленных им целей. Таким образом, нормальное уважительное взаимное общение становится невозможным.